женщина встала, чтобы проводить рабочих, но тут же вернулась и опять села. А потом приехал эсэсовец из Скоржиского каменный шеф инфлинг. Он сказал: "Кто хочет работать, поедет на работу". Я умела работать и поехала на военный завод. Там меня ни разу не били. Но там тоже была селекция. Тех, кто хоть раз побывал в больнице, убивали. тех, кто получил освобождение у врача, и хоть раз не вышел на работу, тоже убивали. У меня был только один глаз, и на этом глазу выскочил большой ячмень, совсем как нарыв. Ослепла я, но работала по 12 часов, ни дня не пропустила. Одну неделю днем, другую ночью. Ни разу не пошла к доктору, не просила освобождения, боялась, ведь это была смерть. думала, что лучше так умру, а может Она улыбается нерешительно и смущенно. А может, все еще хотела жить. Она опять что-то вспомнила. Теперь я вам расскажу, куда девались мои зубы. Когда я приехала в Скаржеское каменную, там кроме супа ничего не давали. Вечно я ходила голодная. Иногда удавалось кое-что купить у военнонаёмных. Они приходили к нам из города. Иногда они с нами делились, но чаще всего еду приходилось покупать. И я сама вырывала у себя золотые зубы. Как я их вырывала? Нет, не ниткой. Каждый зуб я расшатывала по нескольку дней, а уж потом выдергивала. За зуб получала 80, а то и 85 злотых. И теперь хлеба мне хватало. Так я проработала 13 месяцев. Когда русские подходили к Скоржиско, немцы эвакуировали наш завод в Ченстохову, и там мы тоже работали. 17 января туда пришли русские. Фашисты удрали 16. -го. В Ченстохове было 15 тысяч евреев, а осталось пять. Остальных вывезли в Германию. Ничего нельзя было сделать. Мастера составляли списки и по этим спискам людей забирали. Мастера за нами смотрели, следили, чтоб никто не убежал. Если бы русские пришли на два часа позже, нас бы тоже уже не было. Всех уже вывели на улицу, велели построиться, но пришли русские, и мастера удрали. Обрадовались ли мы, когда пришли русские? Очень обрадовались. Ведь мы больше не были за проволокой, мы были на свободе, мы обрадовались, но ничего сказать не могли. Она вздохнула. Сил не было. Виза. У меня нет неприязни к евреям. Точно так же, как нет неприязни к муравью или к мышке. Она умолкает и ждет, что я ей отвечу. А пока сидит, тяжело опустившись в кресло. Она высокая, грузная, и до сих пор еще не рассталась со своим лагерным халатом в серую и синюю полоску. Острижена она под машинку, волосы должно быть еще не успели отрасти, на голове у нее арестанская шапочка, тоже синяя с серым. Она пришла ко мне в гостиницу и теперь сидит в номере в мягком кресле. Ни о чем не просит, ничего ей не нужно. Не нужно ей, в частности, и денег. Своё пособие она тоже хочет как можно скорее отдать тому, кто нуждается больше, чем она. Если не на совсем, то хотя бы на хранение. Так ненавистны ей деньги. К подлокотнику кресла она прислонила два больших деревянных костыля и все время придерживает их рукой. К чему я об этой мышке вспомнила, говорит она, хотя я и не спрашивала ее об этом. И улыбается. Улыбка у нее хорошая, и полон рот белых молодых зубов. Карие глаза светятся сильным ярким блеском, щеки смуглые и румяные. Она ещё молодая, только уж очень безобразит ее короткая щетка волос, большие очки на носу. Как-то мы с одной сектанткой Марьявиткой чистили на кухне картошку и нашли там мышиное гнездо. Гнездышко было в картофелине. Мыши выели всю середку и сидели под кожурой. Три мышонка, маленькие, голые, такие коричневато-розовые. Мария Витка хотела отдать их коту, но я не разрешила. Минуту она колебалась. А ведь и у меня было желание посмотреть, как кот будет есть этих мышат. А может, любопытство такое же, как у гестаповца? как это будет выглядеть? Она задумалась над тем, что сказала, словно наблюдая за собой со стороны, и тихонько вздохнула. Мышек я спрятала обратно под кожуру и сунула поглубже в солому. Может быть, их отыщет мать, и они уцелеют. Да, неприязни к евреям она не чувствует, хотя исповедует другую религию. В самом начале войны, когда вокруг было столько зла и несправедливости, она перешла в католичество. В самые тяжкие минуты она вспоминала о том, какие страдания принял на себя Господь, и это ей помогало. Фамилия у нее польская, и в документах она тоже числится полькой, полькой ее считали и в лагере. Кто были ее родители, она не знает, потому что никогда их не видела, помнит только свою бабушку, которая ее вырастила. Но теперь и это уже неважно, бабушки давно нет в живых. Это обстоятельство тоже требует минуты раздумия. Я вообще никому не желаю зла. Но и это не так важно. Важным оказывается другое. Вы знаете, что значит идти на визу? Не знаю. В лагере эсэсовки с самого утра кричали: "Идите на визу!" А серпки говорили идти на Луку. Это было в октябре, холодно, сыро. Все женщины шли из бараков на визу и оставались там до вечера. В бараках нужно было навести чистоту. А виза это был большой луг на опушке леса. Там они стояли весь день без еды и без работы. В бараках нужно было навести чистоту, их мыли и убирали несколько дней, а они все стояли. Не знаю, сколько их там было, огромная толпа. Немцы потому их так и ненавидели, что их было много. Француженки, голландки, бельгийки, много гречанок. Гречанки чувствовали себя хуже всех. Польки и русские были покрепче. И хотя места хватало, они прижимались друг к другу. Оборванные, грязные, вструпях, нарывах. Были среди них больные и умирающие, но никто не думал их лечить. Она все время говорит о других, а не о себе. И неясно, была ли она с ними или смотрела со стороны.